Глава 4. Меч в камне. Однажды, после очередных наблюдений за звёздами, Мерлин пришёл в лесную хижину крайне опечаленный. "Собирайся", хмуро велел он Артуру. "Мы сегодня же уходим". "Куда? Зачем?" всполошился мальчик. "Мы же должны были сегодня разгадывать лисьи следы". В другой раз Звёзды сказали, что нынче умирает мой старый друг. Покуда он жив, мы должны повидаться с ним. Но зачем тебе я уложу умирающего? Может, я подожду тебя здесь, в лесу? Мерлин с глубокой печалью глянул на воспитанника. Тому едва исполнилось 11 лет, но выглядел Артур старше и впрямь легко мог жить в чаще один. Но не в тот раз. Собирайся, только и сказал чародей. На четвёртый день пути густые леса уступили место полям, и вскоре перед уставшими путниками показались стены Лондона. Стража в воротах без лишних вопросов пропустила знаменитого волшебника и его юного ученика. Артур с изумлением таращился по сторонам. В ту пору Лондон был крошечной деревушкой, раскинувшейся вокруг королевского замка, но мальчику Он показался самым великолепным городом на свете. Впрочем, других-то он и не видал. У самых ворот замка Мерлин встретил словно рыцаря сэра Эктора, чьи владения находились совсем неподалёку от дикого леса, того самого, в котором проживал Мерлин. Счастлив видеть тебя здесь, мудрейший из мудрых, поклонился черодию сэр Эктор. Королевский совет уже думал послать за тобой Но видно, ты сам про слышал о нашей беде. Король Утер Пендрагон при смерти. Да, мне это сказали звёзды, кивнул Мерлин. Но ведь ты излечишь его. Овы, нет. Это не болезнь и не злые чары. Как ни жаль, настал его смертный час. Я пришёл проститься со старым другом. Сэр Эккер, расталкивая могучим плечом толпу придворных, провёл Мерлина и юного Артура в спальню, где умирал король Утер. "Оставьте нас", прошептал государь Бриттов, увидев седобородого старца и шедшего за ним мальчика. Когда лекари и придворные вышли из спальни, он тихо спросил Мерлина: "Я буду жить?" Тот лишь молча покачал головой. "Я так и знал", болезненно скривился король, перевёл взгляд на Артура. и едва слышно прошептал. «Это он?» «Да», — подтвердил Мерлин. «Он лучший из всех, кого мне когда-либо доводилось учить». «Я умру счастливым», — отозвался Утор и поманил Мерлина к изголовью. «А сейчас пусть он отойдет. Нечем тут любоваться». Король постарался улыбнуться, затем, убедившись, что Артур повиновался его слову, прикрыл глаза и, И едва шевеля губами, добавил: "Теперь я не смогу защитить его. Скоро начнётся большая драка. Сделай всё правильно. Это моя последняя воля. Всё будет сделано наилучшим образом", заверил Мерлин и вытащил из ножен сверкающий королевский меч Кларинд, лежавший в изголовье утробы Пендрагона. Артур раскрыл рот от удивления. Но он даже вообразить не мог, что произошло дальше. Мерлин положил клинок на плечо, кивнул Артуру, чтобы тот следовал за ним, и направился вон из замка. "Эй! Эй!" закричали придворные, увидев его. "Куда ты несёшь меч нашего короля?" "Всем молчать!" рявкнул сэр Эктор, обнажая свой клинок. "Если Пониус, значит, так нужно. Великий волшебник знает, что делает." Кто посмеет ему помешать, будет иметь дело со мной. Никто не рискнул выступить против столь могучего и отважного воина, но всем было любопытно, куда это и зачем понёс таинственный старец королевский меч. Сэр Экктер проводил Мерлина до ворот. Там Мерлин вдруг обратился к нему. Видишь этого мальчика? Он указал на Артура. Возьми его к себе, оруженосцем. Обучи его всему, что следует знать и уметь истинному рыцарю. Но я не могу взять вооруженность с обычного мальчишку из леса, смутился сэр Эктор. Поверь, он благородного происхождения, усмехнулся Мерлин, яроша выгоревшие на солнце вихры ученика. Его род не ниже твоего. Если тебе понадобится золото, я дам столько, сколько нужно, если ты ручаешься за своего мальца. Кто это такой, чтобы тебе не верить? Поклонился сэр Экктер. Он повернулся к Артуру и приказал: "Ты пойдёшь со мной. Я буду воспитывать тебя вместе со своим сыном Кеем. Поблажек не жди, но клянусь, великий Мерлин не будет пинять, что я плохо тебя обучил". "Но «Ну, Мерлин!" сокрушённо воскликнул крайне огорчённый Артур. "А как же наши занятия? Как же лисьи следы?" и наблюдение за звёздами и ступай с сэром Эктером, мой мальчик, ласково сказал ему Мерлин. Так надо, в своё время ту же знаешь, для чего. Он отвернулся и смахнул непрошенную слезинку. Сэр Эктер и Артур пошли в одну сторону, а чародей в другую. Толпа придворных и рыцарей устремилась за ним, каждый хотел выяснить, зачем этот волшебник унёс королевский меч. Лучший из мечей Британии. Мерлин спокойно шагал, постукивая посохом, не обращая внимания на разрастающуюся толпу. Он подошёл к огромному серому валуну, который лежал у края дороги, обозначая границу Лондона, оглянулся на замершую толпу и с размаху точно в головку сыра вогнал клинок в камень по самую рукоять. Лишь тот по праву будет зваться королём Британии. Громко объявил великий маг в наступившей тишине: "Кто сможет вытащить меч из этого камня? Такова последняя воля государя". Сказав это, он отвернулся от замерших лондонцев и направился обратно в дикий лес.